Глава 29. Через открытое окно. Один за другим приходили и уходили короткие зимние дни. Но для Полианны они были не короткими, а долгими и иногда мучительными. Однако и в эти дни Полианна очень решительно и бодро смотрела в будущее. Разве не должна была она особенно строго придерживаться правил игры теперь, когда тетя Полли тоже в нее включилась. А тетя Полли находила столько поводов для радости. Это именно она нашла однажды историю о двух бедных бездомных детях, которые во время метели наткнулись на сорванную ветром дверь и, укрывшись под ней, сокрушались о прочих бедных людях, не имеющих даже двери. И эта тетя Полли принесла домой другую услышанную ею историю о бедной старушке, у которой было только два зуба, но которая была очень рада, что эти два зуба находятся как раз друг против друга. Полианна теперь, как миссис Сноу, вязала чудесные вещи из яркой пряжи, которая веселой разноцветной полосой тянулась через белую постель. И так же, как миссис Сноу, радовалась, что у нее здоровые руки и пальцы. Иногда она встречала посетителей и постоянно получала приветы и полные любви слова о тех, с кем не могла видеться. Эти слова всегда давали ей какую-нибудь новую тему для размышлений, а ей так нужны были новые темы. Один раз она видела Джона Пендлетона и дважды Джимми Бина. Мистер Пендлитон сказал ей, каким отличным мальчиком оказался Джимми и как хорошо он себя ведет. А Джимми рассказал ей, какой у него теперь первоклассный дом и какая мировая семья получилась из мистера Пендлтона. И оба заявили, что всем этим они обязаны ей. И мне сразу стало еще радостнее от того, что у меня были здоровые ноги, призналась потом Полианна тетке. Прошла зима и наступила весна. Те, кто с тревогой наблюдал за состоянием Полианны, видели, что прописанное лечение не приносит перемен к лучшему. Казалось, все подтверждало худшие опасения доктора Мида. Полианна никогда больше не сможет ходить. Балдингсвил, разумеется, живо интересовался всем, касающимся Полианны. Но один человек в Белдингсвилле особенно выходил из себя и терзался до лихорадки при каждом новом сообщении о состоянии ее здоровья, которое он каким-то образом ежедневно умудрялся получать непосредственно из комнаты больной. Дни проходили, а новости становились не лучше, но даже хуже, и порой иные чувства, кроме тревоги, стали появляться в лице этого человека. Отчаяние и яростная решимость – и оба эти чувства боролись между собой. В конце концов, яростная решимость одержала победу. И именно тогда, в одно субботнее утро, мистеру Джону Пендлтону отчасти к его удивлению, доложили о визите доктора Томаса Чилтона. «Пендлитон», — начал доктор неожиданно и резко, — «я приехал к тебе, потому что тебе лучше, чем любому другому в городе, известно о моих отношениях с мисс Полли Харрингтон». Джон Пендлтон почувствовал, что должно быть заметно вздрогнул. Он действительно знал кое-что о романе Поли Харрингтона и Томаса Чилтона. Но тот вопрос они не затрагивали в разговорах между собой самые меньшие лет пятнадцать. «Да», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал достаточно озабоченно, чтобы выразить сочувствие, но не слишком заинтересованно, чтобы не показаться любопытным. Впрочем, в следующее мгновение он понял, что беспокоиться зря — Доктор был слишком захвачен тем делом, которое привело его сюда, чтобы заметить, какой ему будет оказан прием. «Я хочу осмотреть девочку. Я хочу провести обследование. Я должен провести обследование». «Так что же мешает?» «Что мешает? Ты отлично знаешь, что я не был в этом доме более 15 лет». «Послушай, что я скажу тебе. Хозяйка этого дома заявила мне, что в следующий раз, когда она пригласит меня в него войти, это будет означать, что она просит у меня прощения, и все будет как прежде, то есть она выйдет за меня замуж. Может быть, ты и думаешь, что она может позвать меня, но я нет». «Но разве ты не мог бы пойти без приглашения?» Доктор нахмурился. «Едва ли. У меня есть своя гордость, ты знаешь». Но, если тебя это так волнует, не мог бы ты проглотить свою гордость и забыть о ссоре?» «Забыть о ссоре?» — перебил доктор сердито. «Я говорю не о такого рода гордости. Если бы дело было в этом, я отправился бы туда на коленях или на голове, если бы это могло что-то изменить. Но я говорю о профессиональной гордости. Речь идет о болезни, а я доктор. Я не могу бесцеремонно явиться и сказать «послушайте, возьмите меня». «Разве могу?» А. «Из-за чего была ссора?» — спросил мистер Пендлтон. Доктор нетерпеливо махнул рукой и поднялся со стула. «Из-за чего?» «Из-за чего бывает любая ссора между влюбленными? Важно ли это после того, как она произошла?» — заговорил он сердито, шагая по комнате. «Из-за какой-нибудь глупости, из-за размера луны или глубины реки. Ее причина была ничуть не серьезнее этого, если сопоставить ее с теми печальными годами, которые последовали за ней». Да что ссора? Что касается меня, то я готов сказать, что ссоры и не было. Пендлтон, я должен осмотреть девочку. Это вопрос жизни и смерти. Это может означать, я совершенно уверен, 9 шансов против одного, что Полиана Уитер будет ходить опять. Слова прозвучали отчетливо и выразительно. И сказаны они были как раз тогда, когда доктор почти вплотную подошел к открытому окну рядом со стулом Джона Пендлетона. Поэтому случилось так, что они ясно донеслись до ушей мальчика, стоявшего на коленях под окном. Джимми Бин в это субботнее утро был занят прополкой первых сорняков на цветочных клумбах. Услышав слова доктора, он присел, навострив уши и широко раскрыв глаза. «Ходить? Полианна?» — воскликнул Джон Пендлтон. Что ты хочешь сказать? — Я хочу сказать, что, судя по тому, что я мог услышать и узнать, находясь за милю от ее постели, ее случай очень похож на тот, который излечил недавно один из моих друзей по университету. Он много лет специально занимался лечением такого рода травм. Я поддерживал с ним контакт и тоже отчасти занимался этой проблемой. И, судя по тому, что я слышал, но я хочу увидеть девочку. Джон Пендлтон выпрямился на своем стуле. «Ты должен увидеть ее дружище. Нельзя ли устроить это, скажем, через доктора Уоррена?» Доктор Чилтон отрицательно покачал головой. «Боюсь, что нет». Хотя Уоррен вел себя очень порядочно. Он сам говорил мне, что сразу предложил пригласить меня для консультации, но мисс Харрингтон сказала «нет» так решительно, что он не осмелился повторить свое предложение, хотя и знал о моем желании осмотреть девочку. А недавно несколько его лучших пациентов перешли ко мне, что, разумеется, еще сильнее связало мне руки. Но, Пендлтон, я должен увидеть ребенка. Подумай, что это может значить для нее, если мне удастся ее обследовать. — Да, а ты подумай о том, что это может значить, если тебе это не удастся, — возразил мистер Пендлтон. Но как я могу без прямого приглашения со стороны ее тетки, которого я никак не получу? «Нужно что-то сделать, чтобы она пригласила тебя». «Но что?» «Не знаю». «Да, ты не знаешь. И никто другой, пожалуй, тоже. Она слишком горда и слишком сердита, чтобы позвать меня после того, что она сказала мне много лет назад. Но когда я думаю об этом ребенке...» обреченным страдать всю жизнь, и о том, что может быть в моих руках надежда на спасение, и мешает только эта проклятая нелепость, которую мы называем гордостью и профессиональным этикетом. Я... Он не кончил фразы, но глубоко засунув руки в карманы, повернулся и опять беспокойно заходил взад и вперед по комнате. Но если бы это ей объяснить, дать понять, настаивал Джон Пендлтон. — Да, но кто это сделает? — спросил доктор, резко обернувшись. — Не знаю, не знаю, — простонал мистер Пендлтон с несчастным видом. Снаружи под окном Джимми Бин внезапно пошевелился. До этой самой минуты он так напряженно вслушивался в каждое слово, что почти не дышал. — Ну, а я знаю, — прошептал он в порыве радости. — И я это сделаю! Он тотчас вскочил на ноги, Прокрался за угол дома и со всех ног помчался вниз с Пендлитон-Хилл. Глава 30. -е. Джимми встает у руля. «Пришел Джимми Бин. Он хочет вас видеть, мэм», — объявила Нэнси, стоя на пороге. «Меня?» — с удивлением спросила мисс Полли. «Ты уверен, что он не имел в виду Полианну? Он может сегодня зайти к ней на несколько минут, если хочет». «Да, мэм», — я сказала ему, — «но он говорит, что ему нужны именно вы». «Хорошо, я сейчас спущусь» и мисс Полли с утомленным видом поднялась со стула. В гостиной она застала ожидающего ее раскрасневшегося мальчугана с вытаращенными глазами, который сразу же затораторил: «Мэм, я знаю, это ужасно, что я делаю и что говорю, но я не могу иначе. Это ради Полианны, а ради нее я бы и в пекло, и к вам, и куда угодно, и в любое время». «Да и вы тоже бы так поступили, если бы думали, что есть 9 шансов против одного, что она опять начнет ходить. Поэтому я и пришел сказать вам, что если только гордость и это... М -м, что там еще мешает Полиане ходить, то я знаю, что вы пригласите доктора Чилтона к себе, если поймете...» «Что?» – перебила мальчика, ошеломленная мисс Полли. Выражение удивления на ее лице сменилось гневом и раздражением. Джимми тяжело вздохнул. «Ну вот, я не хотел вас рассердить. Я поэтому и начал с того, что она опять будет ходить. Я думал, вы из-за этого выслушаете». «Джимми, о чем ты говоришь?» Джимми опять вздохнул. «Это я и пытаюсь вам сказать». «Хорошо, тогда говори. Но начни с самого начала. И чтобы я поняла, постарайся изложить все по порядку. Не начинай с середины и не вали все в кучу». Джимми решительно облизнул губы. «Ну...» «Начать с того, что доктор Чилтон пришел сегодня к мистеру Пендлитону, и они говорили в библиотеке. Это ясно?» «Да, Джимми», — слабым голосом отвечала мисс Полли. «Так вот, окно было открыто, а я под ним полон клумбу, и я слышал их разговор». «О, Джимми, подслушивал. Говорили-то не обо мне?» — Да я и не нарушена, — возмутился Джимми. — И вообще я рад, что подслушал. Вы тоже обрадуетесь, как я вам все до конца расскажу. Ведь это может помочь Полиане опять начать ходить. — О, Джимми, что ты хочешь сказать? Мисс Полли с оживлением наклонилась вперед. — Ну вот, я вам это и говорил, — кивнул Джимми удовлетворенно. — Доктор Чилтон знает одного доктора где-то там, который, похоже, может вылечить Полианну. Ну, чтобы она ходила, ясно? Но доктор Чилтон не может сказать этого точно, пока ее не увидит. И он страшно хочет ее увидеть, прямо разрывается. Но он сказал мистеру Пендлотону, что вы на это ни за что не согласитесь». Лицо мисс Полли стало очень красным. «Но, Джимми, я... я не могу. Не могла. Э, то есть я же не знала». Мисс Полли беспомощно заломила руки. «Поэтому-то я и пришел сказать вам, чтобы вы знали», — горячо и охотно согласился Джимми. «Они сказали, что почему-то...» Я не совсем понял, почему. «Вы не соглашаетесь, чтобы доктор Чилтон пришел, и что вы так и сказали доктору Уоррену». А доктор Чилтон не может прийти сам, если вы не позовете, по причине гордости и профессионального, э, ну, чего-то там. И они хотели, чтобы кто-нибудь вас убедил, только они не знали, кто бы мог это сделать. А я был под окном, и я себе сразу сказал, а вот я это сделаю, и я побежал и, похоже, вас уговорил, да? Да, но Джимми об этом докторе умоляла мисс Поля, горячо, кто... «Кто он? Что он делает? Они уверены, что он может сделать так, чтобы Полианна ходила?» «Я не знаю, кто он. Они не говорили. Доктор Чилтон с ним знаком и слышал, что тот только что вылечил кого-то такого, как Полианна. Ну, как бы там ни было, на его счет они, похоже, не беспокоились, а волновались только из-за вас, потому что вы можете не позволить доктору Чилтону увидеть Полианну. Скажите, вы позволите ему, правда?» «Да? Теперь-то вы знаете?» Мисс Полли покачала головой. Ее дыхание стало неровным, прерывистым. Джимми, глядевший на нее в тревоге, подумал, что она сейчас заплачет. Но она не заплакала. Через минуту она сказала срывающимся голосом. «Да, я позволю доктору Чилтону увидеть ее». «Теперь беги домой, Джимми. Я должна поговорить с доктором Уорреном. Он сейчас наверху». Я видела, как он приехал несколько минут назад. Чуть позднее доктор Уоррен был весьма удивлен, встретив в холле возбужденную с пылающим лицом мисс Полли. Он удивился еще сильнее, когда она сказала, вздыхаясь от волнения, «Доктор Уоррен, вы предлагали мне однажды пригласить для консультации доктора Чилтона, и я отказалась. Теперь я передумала. Я очень хочу, чтобы вы пригласили доктора Чилтона. И, может быть, не медлить, а сразу. Хорошо?» Спасибо. Глава 31. Новый дядя. Когда на следующий день доктор Уоррен вошел в комнату, где, глядя на танцующие цветные отблески на потолке, лежала Полианна, следом за ним шагал высокий, широкоплечий мужчина. Доктор Чилтон! О, доктор Чилтон! Как я рада вас видеть! воскликнула Полианна. Радость и восхищение, звучавшие в ее голосе, заставили не одну пару глаз в комнате наполниться горячими слезами. «Но, конечно, если тетя Полли не хочет...» «Все в порядке, дорогая, не волнуйся», — успокоила ее мисс Полли, торопливо выдвигаясь вперед. «Я сказала доктору Чилтону, что хочу, чтобы он осмотрел тебя вместе с доктором Уорреном». «О, значит, ты пригласила его прийти», — пробормотала Полиана удовлетворенно. «Да, дорогая, я пригласила его. Это значит...» Но было уже поздно. Глубокое обожание и счастье, светившееся в глазах доктора Чилтона, нельзя было спутать ни с чем. И мисс Полли увидела это. Густо покраснев, она отвернулась и быстро вышла из комнаты. Стоявшие у окна сиделка и доктор Уоррен были заняты разговором. Доктор Чилтон протянул обе руки Полианне. «Девочка моя, я думаю, что сегодня ты совершила самое радостное из своих благих дел», сказал он дрожащим от волнения голосом. В сумерки растроганная, совершенно преобразившаяся тетя Полли тихо подошла к постели Полианны. Сиделка ушла ужинать, они были одни в комнате. «Полианна, дорогая, я хочу сказать тебе самой первой из всех. Скоро доктор Чилтон станет твоим дядей, и это благодаря тебе». «О, Полианна, я так счастлива, я так рада!» Полианна хотела хлопнуть в ладоши от радости, но вдруг остановилась и опустила руки. «Тетя Полли, тетя Полли!» Значит, это твоей руки и сердца так долго желал доктор Чилтон? Твоей, я знаю, твоей. И вот почему он сказал, что сегодня я совершила самое радостное из своих благих дел. Как я рада! Тетя Полли, я так рада, что теперь для меня не имеет значения даже мои ноги тетя Полли подавила рыдание. «Может быть, дорогая, когда-нибудь?» Но она не договорила. Она еще не осмеливалась говорить о той огромной надежде, которую заронил в ее сердце доктор Чилтон. Но она сказала другое, и, несомненно, это другое было само по себе удивительно для Полианны. «Дорогая, на следующей неделе...» Тебе предстоит путешествие. В удобной маленькой постели мы повезем тебя на автомобиле и на поезде к знаменитому доктору, у которого большая больница специально для таких больных, как ты. Он близкий друг доктора Чилтона, и мы посмотрим, что он может сделать для тебя». Глава 32. Письмо Полианны. Дорогие тетя Полли и дядя Том! О, я могу, я могу, я могу ходить! Сегодня я прошла от моей постели до окна. Шесть шагов! Как хорошо быть опять на ногах! Все доктора стояли вокруг и улыбались, а рядом стояли все сиделки и плакали. А одна дама из соседней палаты, которая начала ходить на прошлой неделе, заглядывала в дверь и улыбалась, а еще одна, которая надеется, что сможет ходить в следующем месяце, тоже была приглашена. Она лежала на постели моей сиделки и хлопала в ладоши. Даже чернокожие Тилли которая моет полы, заглядывала в окно веранды и кричала мне «Голубушка, детка!», когда не плакала и могла говорить. Я не понимаю, почему они плакали. Мне хотелось петь и кричать от радости. Ах! Только подумайте! Я могу ходить! Ходить! Ходить! Теперь мне совсем не грустно, что я провела здесь, вдали от дома, почти 10 месяцев. К тому же, Я все равно не пропустила вашего венчания. Ах, тетя Полли, как чудесно, что вы приехали сюда и поженились у моей постели, и я могла все видеть. Ты всегда придумаешь, как доставить радость. Говорят, что очень скоро я вернусь домой. Я хотела бы весь путь пройти пешком. И прошла бы. И Я думаю, что никогда больше не захочу ни на чем ездить. Это будет так приятно». Просто ходить. Я так рада. Я рада всему. Я даже рада теперь, что некоторое время не могла ходить, потому что иначе никогда-никогда не узнаешь, какая совершенно замечательная вещь ноги. Такие, которые ходят, разумеется. Завтра я собираюсь пройти восемь шагов. С любовью ко всем, Полианна. Книга записана на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества "Светло на Сходе". Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Хорольская 30, Киев, индекс 02090, Украина.